Те, кто избежал смерти и плена, были разорены. Многие вынужденно брали деньги в долг у киевских капиталистов или состоятельных землевладельцев, а, будучи не в состоянии возвратить долги, соглашались работать на условиях кредиторов. Таким образом, пока часть населения несла потери, владельцы больших поместий, вне пострадавших районах страны выигрывали от обилия дешевой рабочей силы а киевские ростовщики от получения процентных доходов по непомерным ставкам высокие цены на соль вследствие монополии светополка увеличивали общее недовольство Прославленная победа над половцами на некоторое время отвлекла общественное мнение, но требовались радикальные реформы, чтобы исключить финансовые злоупотребления. Нельзя было ожидать подобных реформ от Светополка, так как он сам активно участвовал в финансовых спекуляциях. Шестое. Гражданский законодатель Владимир Мономах. Смерть Святополка 16 апреля 1113 года освободила силы оппозиции. Последовавший яростный взрыв Покровский окрестил социальной революцией. Из-за полного отрицания взглядов Покровского в современной советской историографии, однако киевские события 1113 года теперь называют просто мятежами. Но, как бы мы их ни называли, это был серьезный политический и социальный кризис. 17 апреля в Киеве собралось чрезвычайное городское Вечь. В обычных условиях подобное собрание после смерти князя было бы созвано митрополитом и боярами, но их санкция на это Вече нигде в летописях не упоминается. Вероятно, оно было собранием только демократических элементов, и его дух был революционным. Веча решила призвать Владимира Мономаха, князя Переяславского, взойти на Киевский престол. Как записано в Ипатьевской летописи, получив это известие, Владимир заплакал и отказался, горюя о брате, двоюродном брате. Мотивы отказа понятны. Прежде всего, он, безусловно, не хотел принять киевский стол из рук только демократической части населения, потому что это подразумевало бы репрессивные меры против бояр покойного святополка. Более того, от Владимира ждали бы официального отречения от политики покойного двоюродного брата, с которым он поддерживал дружественные отношения. Наконец он колебался вступить на киевский стол без согласия на то собрание всех князей, так как в противном случае он мог столкнуться с упорным сопротивлением со стороны князей старших ветвей и братьев Святополка и Святославичей. Каковы бы ни были его мотивы, он отказался идти в Киев. Тогда начались мятежи явления разгромили двор Тысяцкого путяты, погромили евреев. Поскольку беспорядки становились все более опасными, церковные чины и представители высших классов заволновались, и хотя прежде они, казалось, не одобряли решение Вечи призвать Владимира, теперь отправляли ему панические послания, умоляя спасти порядок в государстве. Приди, о князь, в Киев. Если не придешь, то знай, что много случится зла. Они пограбят не только двор путяты, соцких или евреев, но нападут и на твою невестку, вдову святополк, бояр и монастыри. А если они пограбят монастыри, то ты будешь в ответе. Теперь, когда аристократическая часть общества повторила демократическую, призывая его на великокняжеский стол, стало ясно, что только посредничество Владимира может предотвратить социальную революцию. Он не уклонился от ответственности и пошел в Киев.